14. Тремя качествами должны обладать те, кто намерен занимать высшие должности. Во-первых, сочувствовать существующему государственному строю. Затем иметь большие способности к выполнению обязанностей, сопряженных с должностью. В-третьих, отличаться добродетелью и справедливостью, соответствующими каждому виду государственного строя. И ведь если они одно и то же считаются правомерным при всех видах государственного строя, то и в понимании того, что такое справедливость, неизбежно существует различие. И вот возникает затруднение. Что, если всего этого не окажется на лицо у одного и того же человека, каким образом здесь следует сделать выбор? Например, один обладает способностями полководца, но порочен и не сочувствует данному виду государственного строя. Другой человек справедливый и сочувствует, но способностей полководца не имеет. Каким образом нужно произвести выбор? 15. По-видимому, в данном случае нужно считаться с двумя соображениями. Какими качествами в большей степени и какими в меньшей обладают все люди? Поэтому в вопросе, касающемся военного предводительства, скорее следует отдать предпочтение опытности в военном деле, нежели добродетели. Военные способности встречаются реже, порядочность чаще. В вопросах, касающихся сохранности суммы распоряжения казной, следует поступать наоборот. Здесь требуется добродетель больше той, какая свойственна большинству, а знания, какие при этом потребны, общее достояние. Но может возникнуть вопрос, если имеются на лицо способности и сочувствия государственному строю. К чему еще добродетель? Ведь уже эти два качества будут приносить пользу. Но разве не может случиться, что обладающие этими двумя качествами окажутся людьми, не знающими удержу? И, подобно тому, как они, несмотря на знание и любовь к себе, все-таки не в состоянии блюсти себя, так ничто не помешает некоторым вести себя таким же образом по отношению к общественным делам. 16. Вообще все то, что в законах является, по нашему утверждению, полезным для государственного строя, служит и к сохранению строя. Также и главное неоднократно упоминавшееся правило следует наблюдать за тем, чтобы часть населения, которая желает сохранения существующего строя, была сильнее той, которая этого не желает. Помимо всего этого, не должно упускать из виду того, на что не обращается внимание в государствах, строй которых отклоняется от правильного, именно средних граждан. много из того, что кажется свойственным демократии, ослабляет демократию, и много из того, что признается свойственным олигархии, ослабляет олигархию. 17. Те, кто видит достоинство единственно в своем государственном устройстве, впадают в преувеличение. Они упускают из виду, что в данном случае происходит то же, что бывает с носом. Если он отклоняется от прямой и наиболее красивой формы и приближается либо к кривому, либо к курносому, но все же и при этом продолжает оставаться красивым, то он радует наш взор. Если же он еще более уклонится в сторону той или другой крайности, то прежде всего нарушится соразмерность отдельных частей лица, и в конце концов дело дойдет до того, что эта соразмерность совершенно утратится, и нос потеряет свой облик вследствие либо огромной, либо слишком малой величины. То же самое можно сказать об остальных частях тела. То же происходит и с другими видами государственного строя. 18. И демократия, и олигархия, несмотря на их отклонение от наилучшего строя, все-таки могут иметь сносное устройство. Но если кто-либо начнет усиливать тот или другой строй, то прежде всего он его испортит, а в конце концов обратит ничто. Поэтому законодатели, политические деятели должны хорошо знать, какие демократические установления служат к сохранению демократии, какие ведут к ее гибели и какие из олигархических установлений сохраняют и губят олигархию. Ведь существование и сохранность той и другой немыслимы без наличия состоятельных людей народной массы, но, коль скоро в них будет проведено имущественное равенство, из них неизбежно возникнет другой государственный строй. Таким образом, те, кто губит состоятельных людей или народную массу слишком решительными законами, сущности разрушают государственный строй. 19. Подобного рода ошибки совершают и в демократиях, и в олигархиях. В демократии, где народная масса господствует над законом, демагоги. Их борьба с состоятельными людьми постоянно разделяет государство на две части. Демагогам, наоборот, следовало бы всегда говорить в пользу состоятельных. А в олигархиях олигархи должны были бы родить об интересах народа. И клятвенные обещания олигархи должны были бы давать противоположное тому, какое они дают теперь. В настоящее время в некоторых олигархиях клянутся так и буду я враждебно настроен к простому народу и замышлять против него самое, что ни на есть худое, а следовало выдержаться в противоположных взглядов и, выставляя их напоказ олигархи должны бы указывать в своих клятвенных обещаниях «Я не буду обижать простой народ». 20. Но самое важное из всех указанных нами, способствующих сохранению государственного строя средств, которым ныне все пренебрегают, — Это воспитание в духе соответствующего государственного строя. «Никакой пользы не принесут самые полезные законы, единогласно одобренные всеми причастными к управлению государством, если граждане не будут приучены к государственному порядку и в духе его воспитаны, а именно если законы государства демократические, в духе демократии, если олигархические, в духе олигархии. Ведь если не дисциплинирован один, не дисциплинировано и все государство, 21. Задача воспитания в духе государственного строя состоит не в том, чтобы поступать в угоду олигархам или сторонникам демократии, но чтобы дать возможность первым поддерживать олигархический строй, вторым – демократический. Между тем, в настоящее время в олигархиях сыновья правящих избалованы, а сыновья неимущих становятся выносливыми и закаленными, благодаря чему стремятся к новшествам в государственной жизни и в состоянии осуществить их. 22. В демократиях, по крайней мере в тех, которые признаются по преимуществу демократиями, установились порядки, противоположные тому, что для демократии полезно. Причина этого в том, что там плохо понимают, что такое свобода. В самом деле демократия обыкновенно определяется двумя признаками – сосредоточением верховной власти в руках большинства и свободой. Справедливость, как им представляется, совпадает с равенством. Равенство же понимается в том смысле, что решения народной массы должны иметь силу. Свобода же толкуется как возможность делать всякому что угодно. Вот и живет в такого рода демократиях каждый по своему желанию или по влечению своего сердца, как говорит Еврипид. Но это плохо. Ведь следует считать жизнь, согласующуюся с государственным строем, не рабством, но спасением. Вот, в общем, те причины, в силу которых государственные устройства изменяются и гибнут, и те средства, при помощи которых они сохраняются, существуют в течение продолжительного времени. Глава восьмая. Один. Остается рассмотреть, какие причины ведут к разрушению, какие средства служат к сохранению монархического строя. То, что происходит с царской властью и с тиранией, почти что сходно со сказанным по поводу республиканских устройств. Ведь монархия приближается к аристократии, а тирания соединяет в себе крайнюю олигархию и демократию. Поэтому тирания – самый вредный для подданных государственный строй, так как она есть соединение двух зол и заключает в себе все отклонения и ошибки, какие свойственны тому и другому строю. 2. Каждый из двух видов монархического строя восходит к противоположным и взаимоисключающим началам. Царская власть возникла для защиты порядочных людей от народной массы. Царь ставится из порядочных людей вследствие его превосходства в добродетели или в деяниях, зависящих от добродетеля, лично ему присущей, либо вследствие превосходства, которым отличается его род. Тиран же становится из среды народа, именно народной массы, против знатных, чтобы народ не терпел от них никакой несправедливости. 3. События ясно показывают это. Ведь большинство тиранов вышли, собственно говоря, из демагогов, которые приобрели доверие народа тем, что чернили знатных. Подобным образом возникли тирании после того, как государства уже увеличились. Другие тирании, предшествовавшие этим, образовались из власти царей, которые нарушали Отеческие Заветы и стремились к более деспотической власти. Третьи тирании возникли под началом тех, кто был избран на высшей должности. В древние времена народ назначал должностных лиц, гражданских и ведавших делами культа на продолжительное время. Наконец, некоторые тирании вышли из олигархии, в которых какое-либо одно лицо избиралось на главнейшей должности в качестве верховного правителя. 4. Во всех этих случаях было легко... Стоило только захотеть добиться своего благодаря тому могуществу, какое доставляла одним царская власть, другим их почетное положение. Так федон в Аргасе и другие достигли тирании на основе царской власти, а ионийские тираны и фалорит в силу почетного положения. Панетти в Леонтинах, Кипсел в коринфе Писестрат в Афинах, Дионисий в Сиракузах и другие таким же образом при помощи демагогии. 5. Как мы упомянули, царская власть установлена на тех же основах, что и аристократия. Она покоится на достоинстве царя или на добродетели его личной или его рода, или на его благодеяниях, или на всем этом вместе и на его могуществе. В самом деле, все достигли такого достоинства, оказав благодеяние или будучи в состоянии сделать это для государств или племен. Одни из них во время войн спасли государство от грозившего ему рабства, как, например, Кодр, другие освободили от Ига, как Кир, третьи положили основание государству или приобрели для него территорию, как цари Лакедимонские, Македонские, Малосские. 6. Царь должен наблюдать за тем, чтобы владеющие собственностью не терпели никаких обид, а народ ни в чем не терпел оскорблений. Тиран же, как неоднократно указывалось, не обращает никакого внимания на общественные интересы, разве что ради собственной выгоды. Цель тирана приятная, цель царя прекрасная. Поэтому тиран видит свое преимущество в том, чтобы приумножить свои средства. Царь же главным образом в приумножении чести. Охрана царя состоит из граждан, охрана тирана — из наемников. 7. И ясно, что тирания заключает в себе все то зло, которое присуще и демократии, и олигархии. От олигархии то, что конечной целью является богатство, ведь, естественно, только при этом условии можно и держать при себе охрану и вести роскошный образ жизни. Также полный недоверие к народной массе. Вот почему тираны производят изъятие оружия, а притеснение черни, удаление ее из города и расселение ее по разным местам являются мерами общими для олигархии и тирании. От демократии борьба со знатными, стремление и тайно, и явно губить их, отправлять их в изгнание, как противников, стоящих на пути к их власти. И правда бывает, что от них идут заговоры, так как одни из них желают сами властвовать, другие не быть в рабстве. Этим и объясняется совет, данный периандром Фрасибулу. Обрывать поднимающиеся над другими колоссия, то есть всегда стараться устранять выдающихся людей. Восемь. Как уже было сказано, следует признать, что у причины государственных переворотов в монархии бывают те же, что и в республиках. Вследствие испытываемой обиды, страха, презрения, многие из подданных ополчаются против монархии, особенно из-за обиды, происходящей от наглости, а иногда также из-за того, что их лишают принадлежащей им собственности. И цели государственных переворотов тождественны как там, так и здесь, в тираниях и в монархиях. Монарху принадлежит и большое богатство, и большой почет, а к тому и другому стремятся все. 9. Покушение происходит в одних случаях на личность правителей, в других — на их власть. Те покушения, которые совершаются из-за наглости тиранов, направляются на их личность, а так как наглость может проявляться очень разнообразно, то каждое проявление ее бывает причиной раздражения, причем большинство людей, охваченных гневом, совершает покушение с целью отомстить, а не из честолюбия. Так покушение на писистратидов произошло вследствие того, что сестра Гармодия была оскорблена, а сам Гармодий обижен, Гармодий мстил за сестру, а Аристагитон — за Гармодия. Против Периандра, тирана в Амбраке, составлен был заговор из-за того, что он во время пирушки со своим любовником спросил его, забеременел ли он уже от него. Десять. Филипп Македонский был убит повсанием за то, что не защитил его от надругательства со стороны Аттала и его окружения. Амин-то Малый был убит дердою за то, что хвастался своей любовной связью с ним, когда тот был молодым человеком. И заговор Евнуха против Евагора Кипрского был вызван такой же причиной. Евнух убил его, считая себя оскорбленным, так как сын Евагора увлек его жену. 11. Часто покушения совершаются из-за того, что некоторые из монархов опозорили человека плотской связью. Таково покушение Кратея на Архилая. Кратей всегда тяготился этой связью так, что оказалось достаточно ничтожного предлога. А именно, тот обещал выдать за него одну из своих дочерей, но обещание своего не сдержал. Старшую дочь выдал, теснимой в войне с Сирою и Арабием, за Элемийского царя. Младшую — за своего сына Аминту, рассчитывая таким образом примирить последнего со своим сыном, рожденным от Клеопатры. Однако главной причиной неприязненного отношения Кратея к Архилаю все-таки послужило то, что он тяготился любовной связью с ним. Двенадцать. К этому заговору по той же причине примкнул и Геленократ из Ларисы. Архилай пользовался его молодостью, но не сдержал своего обещания и не вернул его на родину. Тогда тот решил, что Архилай состоял с ним в связи не по любовному увлечению, а просто проявляя свою наглость. пифонный и Гераклит, уроженцы Эна убили Катиса, мстя за своего отца. Адамант — отложился от Катиса, оскорбленный тем, что был в отрочестве оскопленным. 13. Многие, занимавшие должности и принадлежавшие к царским династиям в гневе на то, что им нанесены были унизительные оскорбления действиям, обиженные этим поруганием, либо расправлялись, либо пытались расправиться с обидчиками. Так в Мишлене Мегакл напал со своими друзьями на пенфелидов, которые, шатаясь по городу, били встречных дубинами и перебили их. И впоследствии смерть, который был избит Пенфилом и оттащен от его жены, убил его. Руководил покушение на архилая Дикомних. Он первый настраивал против него заговорщиков. Причиной его гнева было то, что архилай выдал его для обичевания поэту Еврипиду. Еврипид же сердился на Дикомниха за то, что тот сказал нечто вроде того, будто у Еврипида дурно пахнет изо рта. 14. Подобного же рода поводы привели к убийствам и к заговорам против многих властителей. Также и страх, потому что и он является одной из причин покушений как в республиках, так и в монархиях. Например, Артапан составил заговор против Ксеркса в страхе из-за того, что на него будет сделан донос, так как он, несмотря на запрещение Ксеркса, повесил Дария, надеясь получить прощение, рассчитывая на то, что царь забудет о своем приказе, который был дан во время обеда. Другие покушения были вызваны чувством презрения. Например, некто увидел, как Сардонопал прял шерсть вместе с женщинами, если верно то, что об этом рассказывают мифологи, но если не с Сардонопалом, то с кем-нибудь другим это могло приключиться на самом деле. На Дионисия-младшего Дион совершил покушение также из чувства презрения к нему. Он видел, что Дионисия презирают его сограждане, а сам Дионисий всегда пьян. 15. Из чувства презрения делаются покушения теми или иными друзьями властителя. Из-за доверия, которым они у него пользуются, они презирают его и надеются, что замыслы их останутся в тайне. Покушения из чувства презрения совершаются и теми, которые рассчитывают, что они в состоянии захватить власть каким-либо способом. Полагаясь на свою силу, благодаря ей, презирая опасность, они с легкостью совершают покушения. Например, военачальники покушаются на монархов так кир Выступил против Астиага, относясь с презрением к его образу жизни и к его военной силе. Ведь военная сила была ослаблена, а сам Астиаг погряз в роскоши. Также фракиец Сев против Амадока, будучи его полководцем. Некоторые совершают покушение под влиянием нескольких причин, как то из презрения и ради корысти. Например, Митридат против Арио Барзана. Преимущественно по такой причине совершают покушения те, которых природа наградила смелостью и которые занимают у монарха высокие военные должности. Ведь храбрость в соединении силы и придает смелости, и кто обладает той и другой, те и устраивают покушение в надежде легко одолеть. 16. У людей, совершающих покушение на почве честолюбия, поводы по своему характеру бывают противоположно указанным выше. Если некоторые совершают покушение на тиранов, стремясь к большему богатству и высоким почестям, что присущи тиранам, то каждый, совершающий покушение с честолюбия, предпочитает подвергаться опасности не ради этого. Те руководятся указанными выше причинами, эти же, как если бы дело шло о каком-нибудь другом необыкновенном поступке, благодаря которому они получили бы имя и известность у прочих людей, расправляются с монархами, стремясь приобрести себе не власть монарха, но громкую славу. 17. Однако число тех, кто дерзает по такой причине, очень невелико. Ведь предполагается, что покушающийся должен совершенно не заботиться о своем спасении, если ему не удастся осуществить свое дело. Такого рода люди должны стоять на точке зрения Диона, а стать на такую точку зрения многим нелегко Он пошел войной на Дионисия с небольшим отрядом, причем говорил, что если дело его увенчается хотя бы каким-нибудь успехом, с него достаточно и того, что он принял в нем какое-то участие. А если ему придется пасть, лишь только он высадится на землю, то такая смерть будет для него прекрасной. 18. Тирания, как и всякий иной вид государственного строя, рушится также и вследствие внешних причин, если государство с враждебным строем окажется сильнее в желании осуществить это явно не будет недостатка в виду противоположных стремлений а ведь достичь желаемого стараются все если имеют такую возможность враждебные же друг другу виды государственного строя демократии и тирании подобно тому как по гессиоду гончар враждебен гончару ведь крайняя демократия та же тирания с другой стороны тирании враждебной монархии и аристократии вследствие противоположности государственного строя той и другой вот почему локедимонни и Сирак кужене, упразднили многие тирании в ту пору, когда у них был прекрасный государственный порядок. 19. Кроме того, гибель тирании кроется в ней самой. Коль скура причастные к ней люди начнут между собой распри, как это было с тиранией Гелона и в недавнее время с тиранией Диониси. Тирания Гелона пала вследствие того, что Фарисбул, брат Геирона, демагогическими приемами стал привлекать к себе сына Геллона и побуждать его предаваться наслаждениям, чтобы править самому. Когда же близкие им люди сплотились, чтобы не допустить полного упразднения тирании, но разделаться с Форисбуллом, сообщники их, воспользовавшись удобным случаем, всех их изгнали. Дионисий же изгнал, состоявший с ним в свойстве, Дион, склонив на свою сторону народ, и после этого сам погиб. Двадцать. Из двух побуждений, которые главным образом и обусловливают покушение на тирании, ненависть и презрение. Первое, то есть ненависть, должно быть признано неизбежным спутником тиранов, но и чувство презрения во многих случаях бывает причиной падения тиранов. Доказательство этого – большинство тиранов, приобретших господство, удержали его, но те, кто им наследовал, чуть ли не все, тотчас теряют его. Их жизнь, полное наслаждение, вызывает презрение к ним, что и представляет много удобных поводов для покушений. 21. Одной из составных частей ненависти следует считать и гнев, так как и он в некоторой степени служит причиной тех же самых поступков. Часто гнев бывает даже более действенным двигателем, чем ненависть, и покушения производятся решительнее, поскольку при гневе, как одном из эффектов рассудок безмолвствует. Гнев же всего чаще возбуждается наглым поведением тиранов, что и повело, между прочим, к крушению тирании писистратидов и многих других тиранов. Зато ненависть более рассудочна, ведь гнев сопряжен с горестным чувством, так что нелегко быть рассудительным, напротив, вражда горечи в себе не содержит. Подводя итоги, следует сказать, что те причины, которые, согласно нашему утверждению, ведут крушение олигархии в ее чистом и законченном виде и крайней демократии, способствуют и падению тирании, так как эти государственные устройства — те же тирании, только разделенные среди многих. 22. Царский строй реже всего рушится вследствие внешних причин, почему он и долговечен, но крушение его по большей части происходит по причинам, заключенным в нем самом. И погибает он двояким образом. Во-первых, когда члены царской семьи вступают в раздор между собой. Во-вторых, если цари пытаются править более тиранически, а именно когда они стремятся к расширению своей власти вопреки закону. В наше время царская власть в собственном смысле более не возникает, а если возникает, то это скорее единовластия и тирания. Царская власть, с одной стороны, обусловливается добровольным признанием ее, с другой — представляет собой верховную инстанцию по важнейшим делам. А теперь много равных, и никто из них не выдается настолько, чтобы соответствовать величию и достоинству такой власти. Поэтому люди добровольно такой власти не выносят. Если же кому-нибудь удастся захватить власть путем обмана или насилия, то это уже считается тиранией. 23. В тех царствах, где власть переходит по наследству, помимо указанных ведущих гибели причин, нужно указать еще и то, что многие из царей легко возбуждают к себе презрение, а также то, что, не имея в своем распоряжении той силы, какую имеют тираны, но опираясь исключительно на царский престиж, они все же проявляют наглость. Тогда крушение наступает быстро. Раз его не желают, он царем и не будет. Тиран же, напротив, остается, даже если его и не желают. Итак, вот по каким им подобным причинам рушится монархия.